Тролль брел без надежды и без цели. Его звали Кирпич. Хоть сейчас он и не мог этого вспомнить. Голова буквально раскалывалась на куски. — Энт все скраб. Не зря ж говорят, ежели ты опустился до того, чтобы варить скраб, то ты пал так низко, что тараканам придется нагибаться, чтобы на тебя плюнуть. Прошлой ночью что же случилось? Какие части убивающие его головоломки были реальными, а какие нет? Эти здоровенные волосатые слоны сто пудов были не настоящими. Он почти уверен в Энтом. В ентом городе не водились такие здоровенные волосатые слоны. Ведь если бы водились, то он бы их заметил. И на улиц хвалялись бы здоровенные, дымящиеся какахи. И, короче, он бы точно это заметил. Его звали Кирпич, потому что он родился в городе, а тролли, будучи порождением метаморфической породы, часто принимают характерные черты местных камней. Его тело было грязно-оранжевого цвета, испещренное горизонтальными и вертикальными линиями. Если бы кирпич встал вплотную к стене, то практически слился бы с нею. Впрочем, большинство горожан и без того в упор не замечали кирпича. Он был из тех субъектов, самосуществования, которых является оскорблением для добропорядочных и, по их собственному убеждению, граждан. «Мамоньки, а шахта шахты с гномами она была или нет?» Идешь себе, никого не трогаешь, ищешь укромное местечко, чтобы отлежаться и посмотреть красивенькие картинки, и тут раз проваливаешься в гномову нору. Да не, это точно глюк. Вот только На улице ходят слухи, что какой-то тролль, Забрался в гнома в подвал, и все теперь его ищут, и вовсе не за тем, чтобы поручкаться. Говорят, ко мне Морра очень даже хочет его соскать и, кажется, очень они этим троллям недовольны. Серьезным пацанам не понравилось, что он замочил гнома, который костерил троллей на все лады. Да они там чё, совсем психи. Вот только психи или нет, а пацаны инте умеют задавать вопросы, которые не заживают месяцами, и лучше б ему поскорей схорониться. А ежели подумать, гном не в жизни отличить одного тролля от другого, верно? А кроме гномов больше его никто не видел. Так что надо вести себя, как всегда. И все будет тип-топ. Агась, все будет тип-топ. Все будет тип-топ. И вообще, Энт не мог быть он. И тут до кирпича Агась он, как меня звать, а я всю дорогу Энт знал. дошло, что на дне мешочка у него все еще осталось немного белого порошка. Теперь все, что ему нужно, это найти перепуганного голубя и немного алкоголя. Чуток любой, вообще любой выпивки, и все с ним будет тип-топ. Агась, да елы полы, нечей мандражировать. Агась.